Сталин надеялся расправиться с финнами за две недели. Но с первого же дня боёв его дивизии попадали в окружение и были разбиты. А жестокие приказы не помогли. Армия топталась на месте. Весь финский народ сплотился в эти дни воедино, чтобы дать отпор сталинским претензиям. Немецкие наблюдатели докладывали Францу Гальдеру, Русский солдат остается хорошим в любых условиях, удивительно стойким и выносливым. Но советское командование ни к черту не годится. Москва обвиняет своих офицеров в измене и в трусости, но они просто не научены воевать. Лишь в конце года советские войска с трудом подошли к линии Маннергейма, но прорвать ее не могли. Сталин материл Ворошилова, а тот предлагал усилить репрессии, провести радикальную чистку корпусов, дивизии полков. Вместо трусов и бездельников, сволочей тоже немало, выдвинуть Кулика или Щуденко. Сталин понимал, что Кулик и Щуденко с их тачанками до Хельсинки никогда не доскачут. И послал Льва Захаровича Мехлиса, чтобы перестрелял негодных. Растреливать велел Умехлесу, приказываю перед строем личного состава, чтобы напугать всех. Мехлес перестрелял так много невинных, что вызвал даже протест военной прокуратуры. Но армия с места не сдвинулась, замерзая по-прежнему. И тогда Сталин назначил командующим Тимошенко. Подтянули свежие войска, бросили в прорыв танки, авиацию, или в конце февраля Тимошенко после длительной паузы повел армию на штурм линии Маннергейма. Он бездарен, говорил Гальдер а Тимошенко издали, наблюдая за его действиями. Этот маршал способен бить только в лоб, не признавая маневра. И его первого победа будет стоить очень большой крови. Так и случилось. Неся колоссальные потери, войска Тимошенко наконец-то прорвали линию Маннергейма. Англия и Франция очень хотели бы помочь Финляндии своими войсками. Но 5 марта 1940 года Швеция заявила, что войска союзников через свои порты не пропустят. Стогель советовал финам начать переговоры с Москвой. Война закончилась штурмом Выборга за 105 военных дней. Наша армия потеряла около 300 тысяч человек. Но что выиграл Сталин? Ничего. Напротив, он проиграл. Весь мир убедился в слабости его армии. Коммунисты других стран не понимали, почему СССР оказался в роли агрессора, и наконец итог всей войны подвела Лига наций. Советский Союз был исключен из числа ее членов как агрессивная держава. СССР оказался в политической изоляции. Но самое страшное, что война с Финляндией приблизила сроки нападения Германии Русские совсем разучились воевать, говорил Гитлер. Наверное, они только и ждут, чтобы с ними разделались. Но сначала мы проучим взорвавшихся англичан и французов. Сталин после войны пребывал в удрученном состоянии. Дурак, честно и справедливо сказал он в радиову. Климент Ефремович возражать не осмелился. И вместе с Будённым парился в бане на своей даче. А пока они парились, генерал Ока Городовиков, тоже кавалерист, играл им на баяне самые популярные мелодии, чтобы маршало не было скучно. Ах, тачанка ростовчанка, наша гордость и краса. Полеметная тачанка все четыре колеса. Закончив играть, Ока Городовиков спросил Будённого: Семён, всех берут, неужто и нас посадят. Буденный утешил друга. Нас не коснется, Берут-то ведь только умных. А здесь играли на губных гармошках. По соседству от казармы у больших ворот столб стоит фонарный уж не первый год. Так приходи побыть вдвоем со мной под этим фонарем. Лили Марлен, Лили Марлен. Ранней весной все песни кончились заодно с этой очень странной войной. Вермахт вдруг перешел в активное наступление, какого союзники не ожидали. Кажется, в Лондоне и Париже все еще надеялись, что Гитлер блефуя перед ними, блефующими, развернет свои силы против России. Но кто бы мог тогда ожидать удар такой силы? Паулюс с удовольствием выслушал признание Виттерсгейма. Если вы, генерал, по-прежнему останетесь начальником штаба в нашей шестой армии, то Рейхенхау, я думаю, снова предстоит целовать вашу голову вместо своей. Шестая армия Рейхенхау уже считалась элитарной в Вермахте, и Паулюс сам понимал, что авторитет этой армии следует поддерживать. Под траками гусениц была раздроблена свобода нейтральных стран Норвегии, Бельгии, Голландии и Люксембурга. В канун удара по Франции немецкие самолеты забросали линию Мажино открытками с надписями: "Приятель, поверни ее против света, и ты сразу поумнеешь". Глядя на открытку против солнца, французский солдат видел парижанку, спавшую с англичанином из британского корпуса, который Черчилль благоразумно расположил в тылу, позади фортов линии Мажено. Такова была пропаганда Геббельса. Умейте плевать в открытую рану, поучал он. Генералам Франции казалось, что достаточно отсидеться под землей на линии Мажино, и победа придет сама по себе. Немцы так и оставили их сидеть в фортах, а германские танки обошли их стороною, нанося удар во фланг. И через пять дней в Лондоне на квартире Черчилля раздался истерический звонок от Рейно, премьер-министра Франции. Диалог между ними строился таким образом. Рейно: Мы разбиты в вдребезги, война проиграна. Черчилль: Но это невозможно, так быстро. Рейно: Немцы прорвали фронт, их танки идут лавиной. За ними движется с автоматами колоссальное количество пехоты, Она у Гитлера вся мото-механизирована. Черчилль: Послушайте, Рейно, надо как-то держаться. Рейно, как держаться? Как? Если их пехота слишком подвижна ее силы не убывают. У пикирующих бомбардировщиков действие закрушающие. Франция проиграла войну. Английская экспедиционная армия спасалась в сторону моря. Грехинау в горнолыжном костюме, как бравый чемпион, сидел поверх брони танка и солдатским тесаком резал на восемь кусков громадный торт бискбез с цукатами. Хохотал. Сколько мы потешались над ефрейтором Паулюс, а ведь он всегда прав. Надо держаться этого чудака, который воротит морду от жирного шницеля с пивом. В конце концов, Он недорого и обходит с нации. Пожуёт травки, как зайчик, и сыт. Зато мы уже отхватили пол Европы и попрем дальше. Гальдер вызвал к себе молодого цветущего полковника Адольфа Хойзенгера, служившего по оперативным делам. Между прочим, не акцентируя его внимание, он спросил его: А что там с генералом Пуркаевым? Уже сидит на нашем крючке. Вряд ли сорвется, ибо страх перед Сталиным заставит его служить нам. Генерал Пуркаев занимал в Берлине пост военного атташе. Такой же пост, какой со стороны немецкого командования занимал в Москве генерал Эрнст Кёсинг. Глава 8. Карьеры. Максим Алексеевич Пуркаев был еще сравнительно молод. Революция застала его в чине прапорщика. Крестьянский сын, он теперь выглядел природным интеллигентом, а Пенсне как бы подчеркивала строгость его внешнего облика. Немцы встретили военного отташе очень приветливо. Они приготовили для него в Берлине богато обставленную квартиру, в которой его уже поджидала прислуга, немка по имени Марта, женщина почти вызывающей красоты. Пуркаев просыпался, а Марта уже была на пороге спальни с подносом, поверх которого дымилась чашка крепкого кофе, благоухали ароматные булочки. Гитлер в аудиенции с Оттоше был крайне любезен. Пуркаев не раз выезжал на маневры Вермахта. От него казалось ничего не скрывают, и верно, он побывал даже в Цоссене, где секретно размещался мозг всей армии Гитлера. Гальдер тоже принимал Пуркаева у себя, держался очень просто, почти дружелюбно. Но Ноделюк от дипломатии Максим Алексеевич не распознал один тонкий намек Гальдера. "Почему вы", сказал Гальдер, "при вашем уме потенциальный начальник штаба фронта, занимаете всего лишь скромный пост военного атташе? Может, у вас не доброжелатели в Москве? Такое бывает с людьми талантливыми". Чтобы не быть глухим и немым в общении с генеральштаблёрами, Пуркаев обзавёлся учительницей немецкого языка. Старательно, как шкаляр, зубрил всякие там плюс квамперфект. В один из дней на его квартире зазвонил телефон. Вас, господин Пуркаев, беспокоит изцоссен. Не могли бы вы уделить время для визита нашего офицера? Явился некто и с первых же слов предложил Пуркаеву работать на разведку обзера. Причем немцы не крохоборствовали, обещая создать для отташе сладкую жизнь, включая в меню и Марту. Вы же не станете отрицать, что такие женщины на панелях не валяются. В случае же отказа, мы всегда сумеем подобрать досье порочащие вас, и тогда расправа Сталина будет короткой. Не забывайте, что ваша семья осталась в Москве. Пуркаев встал, чтобы вышвырнуть гостей из квартиры, но тот веером раскрыл на столе серию фотографий. Это вы, а это Марта. Станете рыпаться, и через два дня эти фотографии окажутся у вашего генерала Филиппа Голикова что возглавляет вашу разведку Генштаба. Поркаев этих фотографий не отдал. Пошел вон. Мое дело, сам влип, сам выпутаюсь. Максим Алексеевич сознавал, что его ожидает. И все таки пересилив себя, продуманно вышел на связь с Генштабом. Срочно отзывайте меня, сказал он Голикову. Вечерний самолёт Люфтганзы подхватил от и понес Москву на расправу. В генштабе он сказал: "Вы знаете, как я отбрыкивался от назначения в Берлин. А теперь смотрите, что получилось. Да, виноват. Черт с вами, без со мной. Но я не буду скрывать даже фотографии. Судите, виноват. Сами видите, какая красивая попалась мне стерва. Но генерал Пуркаев не был предателем и никогда не будет. А в этом мы еще разберемся, помрачнел Голиков. В машине окна были задернуты непроницаемыми шторами. По шуму Пуркаев определил, что открываются железные ворота. Повели в камеру, оставили одного. Прошел день. Миновал второй. Ни еды, ни воды не дали. Он утолял жажду быстро протекающей водой из унитаза. Ночью явились. Выходи, руки назад, без разговоров. Снова посадили в ту же машину, куда везут неизвестно. Скрипнули тормоза, куда попал не понять Руки держать свободно, следовать за нами. Его провели в кабинет, а там отец родной. Не здравствуйте, не до свидания, полное молчание. "Товарищ Пуркаев", вдруг сказал Сталин, медленно прохаживаясь вдоль обширного стола. "Вы можете не сомневаться в моем доверии и сразу же возвращайтесь в Берлин". Что ответил Пуркаев? Ничего, повернулся и вышел. Немцы были изумлены, когда он снова появился в Берлине. Зато из его квартиры мигом исчезла прекрасная Марта. Гестапо порешило выжить из Германии неподкупного Асташе. Стоило ему выехать на маневры, отказывал в машине мотор. В кармане обнаружился шпионский мини-фотоаппарат. Пуркаев вернул его Хойзингеру со словами: Простите, это уже работа карманников, а не порядочных генштабистов. Учительница немецкого языка пропала. Пуркаева вызвали в полицай-президиум Берлина, где криминаль генерал Артур Нёбе сказал, что против него заведено уголовное дело. Вы посягнули на честь немецкой женщины, обучавшей вас нашему языку. О чем и поступила жалоба из ведомства Рибентропа. На допросах она все подтвердила. А мы подтверждаем ее показания фотоснимками синяков и садин, оставленных вами на теле женщины при попытке ее изнасилования. Странно, почему-то обвинения исходили из канцелярии Иохима Рибентропа, и Пуркаев отвечал не об этом. Министерство иностранных дел лишь для отвода глаз, а синики сажены, следы избиений в гестапо. Догадываюсь, какова цена признаний этой несчастной женщины. Или вы освободите ее, или я устрою всем вам хороший скандал в печати. Правда не станет печатать, как вы спали с Мартой и насиловали учительницу, смеялся небо. Помимо правды, отвечал Пуркаев. Есть немало других газет, которые охотно опубликуют мои слова о том, какими провокациями вы занимаетесь. Через год уже на фронте Максим Алексеевич рассказывал. Абсурдность обвинений ни у кого не вызывала сомнений. Но решено было не обострять из этого отношения между Москвой и Берлином добавлю я от себя. Вот так и кончилась моя военно-политическая карьера, о чем я, впрочем, нисколько не жалею. Пуркаев прошел через многие битвы Великой Отечественной войны, был депутатом Верховного Совета СССР, и скончался в 1953 году. Но до конца своих дней Пуркаев не понимал Почему так легко отделался? И почему Сталин при свидании с ним казался каким-то отвлеченным, даже растерянным? Почему он сразу не сделал из него врага народа? Сталин уже понял, что финская кампания не принесла ему благоухающих лавров. Напротив, она обнажила перед всем миром многие язвы его диктатуры. Он указал Берии пересмотреть списки репрессированных командиров. А это читатель почти 50 тысяч имен. И не все они, но кое-кто были выпущены из концлагерей и отправлены за счет казны в санатории, чтобы очухались, а заодно и вставили выбитые на допросах зубы. Теперь требовался тот самый легендарный стрелочник который всегда виноват. И Сталин нашел его моментально в своём легендарном железном наркоме, от которого ничего путного ожидать не приходилось. Это ты, Клим, виноват во всем», говорил он Ворошилову. Кто как не ты погубил лучшие кадры армии и флота? Конечно, огрызался Ворошилов. Теперь на меня всех собак можно вешать. Не я же сажал И не я выносил приговоры. Я ведь только подписывал уже готовые. Сталин стал понимать и другое. Время лихих тачанок давно отшумело. А Тухачевские и прочие последовавшие за ним в небытие были правы, настаивая на моторизации армии, чтобы она не таскалась на телегах, а следовала за танками. Теперь Ворошилов попросту мешал Сталину. И 7 мая он спроводил его с поста наркома обороны, дабы поднять сильно пошатнувшийся престиж Красной армии, тогда же были введены новые воинские звания и произошли кадровые изменения. Георгий Константинович Жуков стал генералом армии. А в маршалы Сталин произвел Кулика, Шапошникова и, конечно же, Семена Константиновича Тимошенко, которого и назначил на пост наркома обороны. Для придания значимости этой новизне В центральных газетах публиковались поимённые списки военачальников с приложением их фотографий. Чему страшно обрадовались в ЦСС немецкие вояки, связанные с вопросами разведки и адмирал Канарис в обвере. Сталин считал себя большим знатоком авиации именуясь в стране лучшим другом советских летчиков. Но дела в авиации были плохи. Она побивала мировые рекорды, но к войне не была готова. Самолеты страдали многими изъянами. Плохо было и с начальниками военно-воздушных сил, ибо в своих кабинетах они долго не задерживались, сразу оказываясь врагами народа. Сталин решил омолодить авиацию, сделав ее начальником генерала Павла Рычагова, симпатичного веселого парня, который сражался в небе Испании под именем Пабло Паланкары. Он сбил над Мадридом 6 немецких самолетов, а потом и сам был подбит, опустившись с парашютом в самом центре столицы, на бульваре Костельяно. А свидетели его боев испанцы тут же подарили ему целый пароход Апельсинов. Парню было всего 30 лет, когда Сталин призвал его к себе, и был так чуток, так внимателен, что казалось, вот-вот прижмет рычаговы к сердцу и расцелует в уста. "Работайте спокойно", заверил его Сталин. Это Ежов с Ворошиловым много навредили погубив хороших летчиков. Но теперь этому не бывать. Я вам верю. Маршал Тимошенко, отдадим ему должное. Иногда резал правду-матку в глаза. И по этой причине Сталин предпочитал беседовать с ним наедине, чтобы не было лишних свидетелей. Товарищ Тимошенко, как работается? Я убежден, что Гитлер пока не разделается с англичанами воевать на два фронта не осмелится. Англию он безусловно захватит, по моему мнению, не ранее конца 42 -го года. А к тому времени мы будем готовы отбить любое нападение. Вы, товарищ Тимошенко, следите за событиями на западе. Конечно, товарищ Сталин. Вот и отлично работаете. Я вам верю. Московские поэты сразу учуяли, куда подул ветер. Они перестали восхвалять славную конницу, Герои гражданской войны с шашками наголо, перестали вызывать у них судороги вдохновения. И однажды Сталин, принимая парад с Трибуна мовзалея, Услышал новые слова всюду поспевающего лебедева кумача. По над збручьем, по над збручьем войска красное идет, Мы врагов своих проучим, Тимошенко нас ведет». В цокоте и копытка Валерия, распевавшего эту песню, Сталин не расслышал всех слов и спросил Ворошилова: "Кто, кто их ведет?» В щеке бывшего железного наркома капнула слеза. Не я, Тимоха. Иосиф Виссарионович пожалел своего друга, сказав: "Что за глупости запретить эту песню?" Между СССР и Германией существовали договорные отношения о торговле не всегда выгодные для нас, зато очень выгодные для немцев. Экономическое положение внутри СССР было тогда мало кому известно, но правительство оно не могло радовать. Темпы развития не только замедлялись, но даже снижались. Урожаи резко уменьшились, выпуск автомобилей сократился на целую четверть. Сталин в это время щедро насыщал Германию хлебом, и нефтью, лесом и золотом. Недаром же Лев Троцкий, живший тогда в Мексике, свою злую статью об услугах вождя Германии так и назвал: Сталин интендант Гитлера. В этой статье Троцкий писал, что Сталин больше всего боится войны. В этом слишком ярко свидетельствует его капитулянская политика. Сталин не может воевать при всеобщем недовольстве рабочих и крестьян и при обезглавленной им армии. Герман и советский пакт есть капитуляцией Сталина перед фашизмом в целях самосохранения советской олигархии. Иначе говоря, Сталин дрожал за свое кресло в Кремле. Я автор не принадлежу к числу поклонников Троцкого, считая его вреднейшим гадом, но здесь я вынужден с ним согласиться. Да, политика Сталина была капитулянской. Иначе чем объяснить, что он позволил гитлеровцам очень многое? Так, например, из Берлина вдруг от него потребовали допустить на территорию СССР тех немцев, что желали бы разыскать могилы родственников, погибших в войне 1914-1918 годов. Какие спрашиваются там родственники, о каких могилах шла речь? Сталин Вот где измена народу. Допустил в свою страну матерых шпионов, которые вполне свободно, уже не боясь ничего, вполне официально рыскали по нашей стране, от Балтики до Черного моря, всевидящие, всеслышащие, все понимающие. В мае Сталин велел расстрелять в Катынском лесу польских военнопленных. Многие из них уже стоя на дервом, Наверное, горько жалели, что не пустили себе пулю в лоб, когда начинался освободительный поход Красной армии. Тогда же в мае месяце Сталин сильно озабоченный вызвал Тимошенко. Мы, кажется, допустили большую ошибку, уничтожив корпусную организацию танков. Вы только посмотрите, товарищ Тимошенко, что происходит сейчас на западе. А почему? потому что у немцев массы танков открывают дорогу пехоте. Срочно воссоздавали крупные мото-механизированные соединения, номера которых зачастую лишь значились на бумаге, ибо для полного формирования корпусов не хватало даже грузовиков, не хватало для механизации даже лошадей. А лошадь себя еще покажет, твердил Буденный. Мир застыл в откровенном ужасе. Много позже генерал Шарль де Голль пришёл к выводу: наша пехота ничего не решила, а немецкая ничего не сделала. Это правда. Ибо все решила авиация Гитлера, все сделали танки, явно третировавшие роль инфантерии. На полях Франции, где догнивали мертвые французские батальоны, родилось новое военное откровение. Танкам совсем не обязательно, объявил ГОД, чтобы их поддерживала пехота. Танки сами по себе способны смело погружаться в глубину обороны противника, при этом даже не озираясь по фланкам. Гудериан был прав: танки вперед. Тем самым ранние теории Эймансбергера становились достоянием насущной практики. Вот он, блицкриг. 24 мая, когда англичане, прижатые к Дюнкерку, уже готовы были бросаться в волны Ла-Манша, последовал стоп-приказ фюрера. Панцер дивизиям не с места. Медленно остывали перетруженные танковые моторы. Дюнкерк пылал, И от самых окраин города до черты прилива бушевало море огня. Из разбитых нефтехранилищ вытекала вязкая нефть. Охваченное пламенем, горело даже море. Видеть, как англичане спешат на посадку по своим кораблям и баржам, было для Рейхенау невыносимо. Черт его побери, бушевал он. Фюрер и в самом деле тупой ефрейтор. Что нам стоит спихнуть Черчилля в море? Никто, и даже Паулюс, не понимал тогда странного распоряжения Гитлера, позволившего англичанам грузиться на корабли и уплывать в объятия своих нежных мисс и миссис. На самом же деле все было просто. Гитлер, задержав свои панцеры на полном форсаже моторов, как бы великодушно приглашал британский кабинет к мирному танцу, чтобы потом, о, потом. Гитлер сам прибыл на побережье, чтобы насладиться редкостным зрелищем удирающего врага. Он с удовольствием обозревал груды брошенные на берегу техники, завалы оружия, массу офицерских чемоданов уже раскрытых, из которых высыпались чьи-то женские детские фотографии, носки, бритвы, туалетное мыло, колоды карт, бутылки и пачки презервативов. Прекрасно, сказал Гитлер, насладившись лицезрением этого позора англичан. Разбитая армия иногда нуждается в том, чтобы противник устроил ей золотой мост, как во времена Валенштейна или Евгения Савойского. Пусть они вернутся в Англию, чтобы все англичане видели, как они разгромлены. Англия спасалась, Франция капитулировала. Германия торжествовала. Колокола звонили. А 100 фанфористов, собранных Геббельсом в единую команду, возвещали победу по радио. 28 июня 1940 года Гитлер заявил Кейтелю: "Война против России после победы над Францией будет для нашего вермахта вроде детской игры в куличики". Победители, войдя в Париж, спешили в Дом инвалидов, чтобы запечатлеть себя на фоне гробницы Наполеона, а сам Гитлер позировал перед Эйфелевой башней, сказав фотографу: "Валяйте, Гофман. Вот в такой позе. Скоро вам придется снимать меня на фоне Дакенгемского дворца, затем в Московском Кремле". И наконец, на зеленой лужайке возле белого дома. На всякий случай приготовьте светофильтры для съемок на скале Гибралтара и возле пирамид египетских фараонов. В эти дни он получил сердечное поздравление от бывшего германского императора Вильгельма II, поджигателя Первой мировой войны. Проживая в Голландии, уже оккупированной войсками Вермахта, Экскейзер сразу учуял в Гитлере продолжателя своего дела. Он снова грезил о разгроме России, заранее благословив своих внуков на служение в войсках СС. Паулюс привез из Парижа дорогие духи от фирмы Коти. Очень тонкий аромат одобрила Коко его выбор. У тебя, милый Фриди, всегда был хороший вкус. Паулюс склонил голову, целуя руку жены с тонкими изящными пальцами природной аристократки. Боже, воскликнула она. «Фриди, у тебя лысина. Война, вздохнул он. Что делать, Коко? Война. Зато отныне ты стала женой генерал лейтенанта разве плохо Хорошо, Паулюс. Хорошо. Опять возвышение. Глава 9. Возвышение. Англия готовилась отражать нашествие вермахта на свои острова. То, что не удалось Наполеону, вполне доступно для Гитлера, которому чертовски везет. Вот и командный пункт истребительной авиации. Уинстон Черчилль с сигарой во рту, сердито сопя, концом трости постучал в железную дверь. Можно войти? И показалось сначала его сигара. Можно, отвечал вице-маршал Паркер. Но сначала выпленти эту головешку изо рта, сэр. Здесь не курит. Черчилль не споря расстался с сигарой. Где тут радары, чтобы видеть этих разбойников? По серебристым экранам локаторов скользили, словно рыбки в аквариуме короткие тире отражений бомбардировщиков, пролетающих для бомбежки. Лондон жил в тревоге. Придет Гитлер или не придет? Чтобы поиграть на нервах англичан. Самолеты самолётов Люфтваффе в перемешку с бомбами сыпали листовки. Не волнуйтесь, он все равно придет. Отряды юнцов из организации гитлер Гитлерюгенд браво распевали на улицах городов Германии: "Bomben, Bomben нах, Энгланд. Немецкие интенданты всюду скупали пробку для выделки спасательных поясов. Дабы Уайтхолл наглядно убедился, что Германия готовится к крышку через канал. Паулюс писал: У меня сложилось впечатление, что как командующий сухопутными силами Браухич, так и начальник генерального штаба Гальдер верили в серьёзность намерения Гитлера осуществить высадку десанта. Операция по высадке вермахта на берегах Англии называлась Морской лев. И эта операция была спланирована Адольфом Хойзингером, ведавшим оперативными делами в Генштабе. Берлин еще не знал бомбежек. По радио часто звучали торжествующие мелодии, призывая к вниманию, после чего Ганс Фритче с восторгом зачитывал военные сводки. Победа, опять победа. С красочных афиш смеялась белозубая Марика Рок, приглашавшая любоваться ею в кинобоевике «Девушка моей мечты. Другая нимфа фюрера, еще более знаменитая и даже наглая Лени Рифеншталь, позировала на экранах, пропагандируя святость идей нацизма. Гитлеру она однажды сказала: "Можете выбирать я или Геббельс, но я лучше". Однако за всей этой берлинской суетой ощущалось и нечто другое. В немцах, как бы они ни бодрились, чувствовалась какая-то подавленность. Смех казался наигранным. Подразумевалось, что они даже едят, не чувствуя вкуса еды. В чём дело? Один турецкий дипломат, будучи проездом в Берлине, сказал своему приятелю-берлинцу: "Я не понимаю, кто проиграл войну. Неужели Германия? Вы все немцы напоминаете мне детей, которые не в меру нашалили, а теперь боятся быть наказанными строгой и бонны". "Ваша правда, гер Кара-Османаглы", отвечал приятель. Кому-то из нас придется потом отвечать за разбитые горшки на чужой кухне. Как бы всем нам не пришлось расплачиваться. На оживленном курфюрст-тордеме Паулюс случайно встретил гейнца Гудериана, чем-то явно озабоченного. Мне сейчас здорово влетело, сообщил он. В рейс рейс-канцелярии подсчитали что мои танки сосут горючее в четыре раза быстрее, нежели в других армиях мира. Чем же мы виноваты, если так воспитаны? Мотор, форсаж, атак. Везет же этим русским, вдруг позавидовал Гудериан. У них в Москве стакан газированной воды с сиропом продается во много раз дороже целого литра бензина. Нам бы такие цены. Паулюс был рад видеть сыновей Близнецов живыми и невредимыми. И как-то Эрнст завел с отцом разговор. Папа, ты разве ничего не слышал? А что слышал ты? Я в Вюнсдорфе оказался случайным свидетелем беседы двух генералов. Они говорили, что сейчас в Вермахте есть два человека, которых ожидает возвышение. Это Манштейн и Паулюс. Очевидно, преувеличение. увеличении. Нет, папа. Фридрих, мой брат, тоже слышал, что в кадровом отделе Вермахта вам обоим, тебе и Манштейн, уже предсказывают большую карьеру. Там, на самом верху. Паулюс, пожав плечами, оставался скромен. На меня падает отблеск успеха шестой армии. Хотя мне с этим за булдыгой Рейхенау уживаться не всегда-то легко. Никогда не знаешь, какой он завтра выкинет фортель. Берлин после побед Вермахта богател. Витрины магазинов украшали грандиозные айсберги сливочного масла и здании горькими слезами плакал голландский сыр. Женщины ломились в универмаге, расхватывая по дешевке платье парижского покроя. Голландия это извечная ювелирная лавка Европы, одаривала немцев кулонами, браслетами и ожерельями. Паулюс, отвоевавший теперь отдыхал за семейным столом. С мужним удовольствием наблюдая, как жена капризно перебирает в вазе ягоды клубники, выбирая себя покрупнее. Внимательный в штабе генерал ветеранта оставался внимательным и к женской болтовне. Вчера прихожу к портному, его нет. Жена в слезах призвали в пехоту. Подкатываю к парикмахерской, нет Вернера который всегда меня причесывал Вместо Вернера какая-то стерва. А где Вернер? Призвали в зенитную артиллерию. Теперь смотри, Фреди, как мне испортили прическу Начинаем брать людей из резерва, рассудил Паулюс Собираясь к подруге Коко, вызвала такси. Отказали, изумилась она. Вышло распоряжение отныне никаких частых поездок. Нужно иметь служебное дело. Я ничего не смыслю в экономике, но почему так надо, чтобы в театр или к знакомым я шлялась пешком? Начинаем накопление горючего, объяснил Паулюс. С улиц городов потихоньку исчезли лотки с горячими сосисками. Пропало бутылочное пиво, осталось продажа бочковое. Дурной признак для страны, где не мыслят и дня без пива. Паулюс велел жене больше не покупать тортов. Они очень привлекательны, но все кремы химия отравиться не отравимся, но и здоровья себе не прибавит. Наши химики достигли уже такого совершенства, что скоро из солдатской мочи станут выделывать дамские лекторы. Я все таки устал, прилягу. Кстати, а где Ольга? Она со своим бароном навещает графа Зубова. Знаешь, сейчас из Прибалтики Сталин выгоняет всех немцев. У Зубова собирается интересное общество депортированных. Тут как-то все разом перемешалось. Москва вдруг ополчилась на худосочную Румынию, где одной мамалыгой сыты. И к Советскому Союзу без крови и на этот раз отошли области Буковина и Бессарабия. Елена Констанция Паулюс, как румынка, до слез жалела румынского короля Михая, говоря мужу: "Что Гитлер, что Сталин одинаковые разбойники. Оба так и глядят, чтобы еще стащить у соседа. Ничем не брезгуют. Ах, бедный Михай! Надо мне написать кузену в Бухарест, чтобы он выразил королю мое сердечное сочувствие". Тем временем московская власть утверждалась в республиках Прибалтики. По договоренности с фюрером Сталин начал депортацию всех немцев, которых там было немало. Впрочем, в число немцев среди потомков крестоносцев и меченосцев затесались и многие русские, жены мужей немцев, то ли просто самозваные немцы, желавшие удрать от НКВД куда-нибудь подальше. Эту депортация немцев из Прибалтики производилась нацистами под многообещающим девизом: вас фюрер завёт. Среди депортированных была и баронесса Эльза Гойнинген фон Гюне, совсем не желавшая покидать Курляндию, но ее просто выставили в Фаттерланд, не спрашивая, где ей лучше живется. Баранаса тоже оказалась в числе гостей Паулюсов. Интересное для самого генерала, как осколок древнейшей германской диаспоры на востоке. Судя по всему, фрау Эльзе не очень-то нравилась Германия, где она теперь сама жарила картошку на маргарине, произведённом в мощных автоклавах химического концерна Фарбен Индустрии. Паулюсу она говорила с немалым значением. Я здесь у вас задерживаться не собираюсь. Рассчитываю вернуться обратно. Вы бы знали, какие у меня под подметавы были коровники, какое жирное молоко давали мои коровы. Простите, но кто вас отпустит в метаву? Без всякого смущения Гойнгенген фон Гюнн сказала. Но ведь очень скоро будет война с Россией. У Швойте Паулюс, человек военный, знаете об этом лучше меня. Поддерживая разговор гостей, граф Валентин Зубов сказал: "Если слухи о близкой войне с Россией верны, то у вас, герр генерал, партии с нею не состоится. Россия такая здоровенная баба, которая способна выдержать немало аплюх". Но в поклоне никогда не согнется. Павлу согласился, что Россия страна могучая. Но сталинский режим не прочен, сказал он. У них сейчас немало внутренних проблем. Оружие устарело. По ресурсам выплавки чугуна и стали русские сильно отстают. Он и не хотел того. Ну так уж получилось, что вроде бы подтвердил версию о близкой войне. Именно так его понял Валентин Платонович Зубов, живо обратясь к барону Кутченбаху. Зондертурер войск СС. Ну-ка, поживее запишите себе для памяти русскую поговорку. Это еще бабушка надвое сказала. Если занесет вас в Россию, Вам поговорку пригодится. Как, как? Повторите. Засуетился зять Паулюса, роняя авторучку и шелестя страницами блокнота. Записал поговорку, потом спросил: "А что это значит? Понять трудно. А вы доберитесь до Москвы? Там вам все объяснят". В конце лета Геринг уже подготовил свою авиацию для массированных налетов на Англию. А Гитлер на своей Вилле Берхов собрал высших офицеров Вермахта. Был приглашен и Паулюс. Конечно, он уже догадывался о том, что втайне замышлялось против России. При этом, не раз беседуя с Гальдером, он придерживался мысли о трех ударах по трём главным направлениям: Москва, Ленинград, Киев. Гитлер начал говорить, что вторжение на британские острова откладывает до лучших времен А сейчас важно разделаться с большевистской системой на востоке. Англичане могут уповать только на поддержку со стороны России и Америки. Но когда Россия развалится, в Лондоне исчезнут надежды на Рузвельта Ибо не забывайте, на Тихом океане очень быстро возрастает роль Японии. Американцам будет просто не до того, чтобы жалеть англичан. Чем скорее мы разобьем Россию, тем будет лучше для самой России. Но, подчеркнул голосом фюрер, операция может иметь смысл только в том случае, если мы одним молниеносным ударом уничтожим все это государство. Для этого понадобится не более пяти месяцев. Думаю, что война начнется в мае следующего года. Русские упоенно продолжал Гитлер. Не окажут там такой любезности совершить нападение первыми. Мы будем исходить из того, что их армии останутся в оборонительном положении. Меня спросят о пакте. Отвечаю: Договоры могут заключаться лишь между равными партнерами, занимающими одну и ту же политическую платформу. Советы находятся на другом конце платформы, и тут никакая международно-правовая мораль неуместна. Близилась осень, в преддверии зимы Супружеская чито Паулюсов навестила висило Фридрихштрассе, где размещались самые фешинебельные меховые магазины. Жена оставила генерала поскучать в вестибюле, и тут его кто-то окликнул. Хайль! Кого вы здесь ожидаете, Паулюс? Это был Франц Гальдер, начальник Генштаба. Жду, когда моя жена выберет себе шубу по вкусу. Гальдер устало опустился в соседнее кресло. На его серых штанинах броско пламенели лампасы из малинового шелка, признак принадлежности к высшей элите Вермахта. "Выбрать шубу", рассудил Гальдер, "для женщины столь же важно, как для генерала получить дивизию или корпус. Говорят, у вас спокойный характер, вы ладите даже с Рейхенау". Не грызлись, отвечал Паулюс. Хотя с этим эксцентричным человеком ладить было трудно. Во Франции он мог явиться на банкет в костюме жиркея наконец он намеренно приглашал к танцу самых толстых женщин, что во времена акта строго запрещалось, чтобы не вызвать насмешек со стороны. Гальдера волновало совсем другое. Между прочим, сказал он. В генеральном штабе вас знают, высоко оценивая ваши способности. Не хватит ли, Паулюс, измерять длинной палкой, сколько в танковых баках осталось горючего? Я давно хочу переманить вас в оранжерейную обстановку Цоссена. Фюрер, возражать не станет». Гальдер ушел. Вскоре из за заперtier отеля появилась жена, уже в новой шубе из канадских скунцев. И распахнув поло ее, она трижды кокетливо повернулась перед мужем. Это как раз то, о чем я мечтала. Ты рад? Конечно. Ты выглядишь просто великолепно. Я так и знала, что тебе понравится. Лакированные увозил их по улицам, уже погруженным во мрак военного затемнения. Англичане иногда пытались бомбить столицу Рейха, Коко оказалось проницательно. Что-то у тебя произошло без меня? Да, случайно я встретил Гальдера, и он наговорил мне массу лестных комплиментов. Кажется, В мои брюки скоро предстоит вшивать широкий красный лампас. Разве это плохо? обрадовалась жена. Во всяком случае, я буду спокойнее, зная, что ты не носишься на своем танке по всяким аврагам. Красные отвороты на шинели, красные лампасы на брюках? Ах, милый Фриде. Я ещё тогда, на горной тропе в Шварцвальде, Почему то решила, что тебя ожидает самая блистательная карьера? Паулису исполнилось 50 лет. Внешне он казался моложе, юношески стройный, держался молодцевато. И дамы, любящие танцевать, видели в нем отличного партнера Впрочем, танцы в Германии были запрещены велением Геббельса до полной победы. На страшной высоте, почти невидимые и недосягаемые для истребителей, над советской территорией уже пролетали самолеты разведчики из знаменитой эскадрильи фон Ровеля. Их оснащали самой высокочувствительной аппаратурой, чтобы они вели аэрофотосъемку военных объектов и городов. Пассажирские самолеты авиакомпании Люфтганза Намеренно сбивались с курса, дабы выискивать скопления военной техники и воинских эшелонов. Наконец, товарные вагоны, следующие из Германии с поставками закупленного оборудования, имели хитрое двойное дно, в котором скрывались головорезы и диверсанты из полка Бранденбург 300, знающие русский или украинский языки. Миновав границу, они моментально растворялись в нашей жизни, а их фальшивые документы были безукоризнены. Их подготовка была идеальной. Случалось, этих агентов через военкоматы даже призывали в ряды Красной армии. Некоторые устроились при штабах наших западных округов. Они были хорошо подкованы идейно. И на собраниях бурно аплодировали при имени товарища Сталина, мудрейшего и гениального друга и учителя, отца всех народов. Это было очень трудное и сложнейшее время аплодисментов, переходящих в бурные овации. Паулису предстояло перебираться в Цоссен, в тот самый Цоссен, Откуда весной 1945 года наша дальнобойная артиллерия впервые открыла огонь по рейс канцелярии Гитлера. Глава 10. Барбаросса. Где большая политика, там и большая стратегия. Глумление над военным ремеслом Паулюс не терпел. Стратегия тоже наука, утверждал он. Это военная алгебра, позволяющая нам дифференцировать конечный результат войны еще задолго до ее возникновения. Паулюс, тщательно выбритый, собирался отъехать в Цоссен, где ему предназначалась должность обер-квартирмейстера, чтобы стать третьим по значимости лицом в сложной иерархии вермахта. После Вальтера фон Браухича, военного министра, и после Франца Гальдера, начальника генерального штаба. Кажется, это место долго держали свободным, его приберегали для человека, который мог бы составить оппозицию Гитлеру, не боясь давать фюреру щелчки по носу, чтобы не лез в оперативные дела. Но такого смельчака не нашли. И потому Гальдер выдвинул Аполитичного Паулюса, ибо в Цоссене желали иметь человека, хорошо изучившего тактику глубоких танковых прорывов. Странные чувства одолевали Паулюса. Его ожидал Цоссен, где он когда-то служил в Рейхсвере времен секта, командуя всего-навсего автомобильной ротой, где он столь усердно пахал землю на тракторах чтобы из кабины трактора вдруг оказаться заключенным внутри гулкого танка. "Коко, -ко, я готов ехать", сказал Паулюс жене. "Пожелай мне удачи на том посту, который когда-то занимал сам великий Людендорф, пока не сломал себе шею в политике. Остерегайся политики", заклинала его жена.